Глава десятая В тюремной камере стояла тишина. Вурс осмотрел на меня и о чем-то размышлял, не торопясь начинать говорить дальше. Я же думал, о чем его спрашивать. Основные вопросы у меня давно уже готовы, но вот что-то еще... Вариантов было слишком много. «Я готов рассказать все, что знаю» произнес Вурса спустя несколько мгновений молчания. «В обмен же хочу лишь одного». «Чего?» «Защиты. Вы должны защитить меня». «От кого?» «Это непростой вопрос, и ответ на него вам может не понравиться». «И что же в нем такого непростого?» В ответ Вурса неопределенно пожал плечами. «Сами потом поймете, когда узнаете». «Допустим. Когда за тобой придут?» «Не могу точно сказать. Уверен, что, когда я прибыл сюда, в городе их еще не было. Я сам до последнего момента не знал, что окажусь тут. Когда они появятся и как быстро найдут меня, не могу сказать. В любом случае лучше не затягивать нашу беседу. Вы будете задавать вопросы или мне самому рассказывать?» «Вначале вопросы мне так привычнее». Если что-то останется, расскажешь сам. — Хорошо. — Спрашивайте. — Что это были за шатания по всему Айртану? Этому было несколько причин. Пытались запутать след и взять измором возможных преследователей. И нужно было время, чтобы встретиться с кое-какими людьми и чтобы они выполнили просьбы. В общем, тянули время, не рискуя надолго останавливаться где-то. «Что за люди? С кем ты встречался?» «Это не так уж важно. Разные знакомые, должники. Они пытались помочь мне». «Чего ты от них хотел?» «Разного. Что-то узнать, что-то сделать». Весьма обтекаемо ответил Вурса, продолжая вроде бы и говорить правду, но и при этом нормально не отвечать. «Точнее». Терпеливо говорю ему, стараясь не начать раздражаться, а то вроде бы он сам хочет помощи от меня, сказал, что все расскажет, а от ответов увиливает, как неизвестно кто. Лучше спросите, почему я вообще влез во все это. Ты про участие в краже артефактов из лаборатории Ордена? Да, про это. И почему же? А я не знал, что их украли, и что вообще я действую против Ордена. В смысле? Недоверчиво спрашиваю у него. Что-то не сходится. Но и он не врет. Возможно, что-то не договаривает, но... Мне приказали, когда мой караван прибудет в крепость, встретиться там с одним человеком, забрать груз и доставить его в нужное место. — Ты встречался с Ралфу? — Да, того мага так звали. — И он передал тебе украденные артефакты? Да, только тогда я не знал, что это они. Тебя не смутило, что их передали ночью явно тайно. Не сильно. И ты не посмотрел, что за груз? Нет, он был в зачарованном ящике. Я не рискнул вскрывать его. Да и большого интереса не было. Груз и груз. У меня таких грузов было много за все время. Это далеко не первый. Куда ты его доставил? По пути со мной встретились и забрали его. И все, и все. Я забрал груз в крепости и вскоре отдал его. — Где у тебя его забрали? — Прямо по дороге, когда мы выбрались в более обжитые места. Во время остановки к нам подъехал небольшой отряд и забрал его. — Знаешь тех, кому отдал груз? — Нет, впервые их увидел. Они сказали кодовые слова, я передал груз. — Отряд выглядел как-нибудь подозрительно или, может, было что-то приметное? — Нет, самый обычный отряд. Ты сказал, что тебе приказали забрать артефакты. Кто? Это был кто-то из командования Ордена? Да, из командования. Командор Вилса. Командор Вилса. Кто это такой, не знаю, но зато знаю, что командор — это немалый чин в Ордене. если все так, тогда дела плохи. — Ты врешь! — ворвалась в камеру раны и бросилась к Вурса. — Стой! — Перехватываю девушку, не позволяя ей налететь на мужчину. Он врет! Командор Вилс не мог отдать ему такой приказ, выкрикнула она мне в лицо, пытаясь вырваться из моих рук. Но вырваться-то пыталась, но явно не со всех сил, иначе бы я ее попросту не удержал. Я не вру, и Констебль это прекрасно знает, произнес Вурса с легкой опаской, смотря на нее. Ведь так? Так. «Вынужденно соглашаюсь с ним». «Он прав. Правда, то, что он говорит или нет, непонятно, но он в этом уверен. Он верит в то, что говорит». Командор Вилса отдал ему этот приказ. «Я именно поэтому не сразу сопоставил, что к чему. Понял, лишь когда пришли следователи, занимающиеся поисками пропавших артефактов. Тогда-то до меня дошло, что дело нечисто, и я в нем замешан по полной». Стал осторожно задавать вопросы, искать ответы, и то, что выяснил, мне очень не понравилось. Понял, что меня уберут как ненужного свидетеля, поэтому и сбежал, взяв с собой верных людей. Продолжил говорить он. «Не мне тягаться с командором, да и если замешан он, то кто знает, кто еще из Ордена вместе с ним, а я не та величина, чтобы вступать в подобное противостояние». — Мне бы как-нибудь жизнь свою сохранить. — Ты уверен, что приказ тебе отдал именно командор Вилса? — спрашиваю, выталкивая немного успокоившуюся раны из тюремной камеры в коридор. Она и оттуда может слушать наш разговор, а мне так будет спокойнее. — Абсолютно. Я уже несколько раз выполнял его просьбы. Мы лично встречались. Уверен, что это был он. — Какими были его предыдущие просьбы? Ничего такого. Просто достать что-нибудь и привезти ему. Мелкие прихоти влиятельного человека. Но Орден попросил меня о помощи в расследовании кражи артефактов. Если за кражей стоит командор Вилса, зачем он позволил продолжить расследование? Не вяжется как-то. А это не он. Он, наоборот, был против того, чтобы привлекать вас, и вообще всячески мешал расследованию». Вначале настаивал на том, чтобы действовали медленно, тихо и тайно, мол, незачем привлекать внимание к случившемуся. Потом настаивал, чтобы к расследованию присоединились определенные люди. Он много чего делал, по сути развалив первое расследование. С вами так не получилось, несмотря на все его сопротивление. Это решение продавили другие. Вилса не единственный командор в Ордене. А случившееся очень не понравилось многим. Его практически оттерли от этого расследования, стараясь делать все без его участия. Его подозревают? Не могу сказать, но какие-то процессы во власти Ордена происходят. «Так понимаю, ты своих знакомых и должников просил разузнать об этом, иначе откуда тебе известно столько?» «Да, и не только». «Узнал про вас, узнал про обстановку в Ордене после моего побега, узнал, что у командора не получилось задавить идею продолжения расследования, и он по этой причине крайне зол, а также понял, что теперь он постарается убрать меня любой ценой. Я единственный, кто может связать его с этим делом. И если я заговорю, несмотря на его статус и власть, ему придется не сладко». Возможно, он и выкрутится, однако это останется несмываемым пятном на его репутации. «А до этого он не собирался тебя убивать?» — спрашиваю, скептически хмыкнув. «Собирался, но не был настроен так решительно. Отправил людей, но причин для спешки у него не было. Он старался действовать осторожно и тайно, не то что сейчас. Тогда у меня еще были шансы затеряться, избавившись от преследователей». Предыдущий город. На вас напали. Это были его люди. Его или нет, но они хотели убить нас. Повезло, что мы держались на страже и успели среагировать. Дали бой и даже выиграли. Правда, какой ценой. Почему решил сейчас сдаться и попросить стражу о защите? Как понял, до этого ты ни о чем подобном и не думал. Скорее не стражу, а конкретно вас, констебль Касс». Да и куда мне бежать? Я воспользовался уже всеми своими знакомыми, а мои лучшие друзья погибли, защищая меня. В одиночку у меня нет шансов. Возможно, еще какое-то время я смогу пробегать, но итог от этого не изменится. Вилса избавится от меня. — У тебя есть какой-то план, кроме того, чтобы попросить о защите? — Да, раньше я не был готов пойти на такое, но теперь... — У меня нет выбора. У Вилса есть противники в Ордене. Если вы доставите меня к ним, то есть немалые шансы, что они заинтересуются моей информацией, обеспечат мне защиту и разберутся с Вилса. — Есть еще что рассказать. В общем-то, на этом все. — Мне нужно подумать. — Конечно, только не затягивайте. Боюсь, у меня не так уж много времени. — Хорошо. Выйдя из камеры, закрываю за собой дверь. Выпускать вурса, да и вообще что-либо делать с ним не тороплюсь. Он говорил правду, ни разу не соврал. Но является ли это в самом деле правдой? То, что он так считает, — это одно дело. Но вот как оно по-настоящему — слишком уж все. Впрочем, возможно, все так и есть. — Что нам с ним делать? — спросил у меня капитан Крост. — Пусть пока посидит тут. «Это возможно?» «Да». «Возможное противостояние с Орденом вас не пугает. Если те сами первыми нападут, это их выбор. Мы будем лишь защищаться и выполнять наш долг. Я могу сообщить в столицу о происходящем». «Пока рано. Хотя можете связаться и сообщить о возможном нападении, без конкретики». И поднимайте своих людей, пусть будут готовы. Боюсь, если предатели из Ордена нападут и Вурса к тому моменту не покинет Касген, бой будет непростым. — Понимаю. Сделаю. — кивнув, капитан быстро пошел к выходу из тюрьмы. — Да, представляю, как он про себя ругается на меня. Все было у них тихо и спокойно, только все наладилось, а тут появился я, и, похоже, все вновь пойдет наперекосяк. «Хотелось бы, конечно, этого избежать, но как-то сомневаюсь. Скорее всего, Вурса я не брошу. Если кто-то из командования Ордена связался с культистами, то это нужно выяснить. Вурса же лишь простой исполнитель, который хочет жить. Кто такой этот командор Вилса? Ты слишком бурно отреагировала на обвинение в его сторону. Спрашиваю ураны, которая вроде бы уже полностью успокоилась». Командор Вилса — это легенда. Он сейчас самый старейший командор Ордена. Он всегда отстаивал интересы Ордена. Честный, справедливый. Он пример того, каким должен быть любой член нашего Ордена. И то, что он мог предать Орден, я не верю в это. Это невозможно. И это все. Этого мало для такой бурной реакции. Ты чуть не побила, Вурса. Нет, не все. — ответила Ране, отводя взгляд в сторону. «Вилса сделал лично для меня немало. Поддерживал, когда я попала в Орден. Можно сказать, что заменил мне родителей. А Вурса говорит про него такие вещи! Командор ни разу ничего не сделал, что позволило бы усомниться в его репутации. Он — пример для подражания, а не предатель». «Я понял, понял, спокойно. Подойдя, обнимаю ее». Спрашивать у Ране, мог ли Вилса спутаться с культистами, смысла нет. Я уже понял, каким будет ответ и вообще реакция на этот вопрос. Но и так-то не обязательно, что он связался именно с культистами. Мог просто решить подзаработать, продав кому-то украденные артефакты. Правда, это немного сомнительно. Вряд ли подобный ему человек испытывает нехватку денег. Но мало ли, это все равно версия, и отбрасывать ее рано. «Ты веришь этому, Вурса?» — тихо спросила у меня Ранэ. «Верю я ему или нет, это не имеет значения. Заклинания показали, что он не врет. Он уверен в своих словах. Мы обязаны проверить то, что он говорит. И скажи еще вот что, какой властью обладает Вилса». «Он...» — девушка растерянно замолчала. «Я не знаю. Думаю, огромный, выходящий за пределы того, что он командор». Он мог устроить все это. «Да как ты...» «Ранэ». «Мог». «Ясно». Мог ли такой человек тайно проворачивать свои какие-то дела? Запросто. И это, пусть и сопротивляясь, подтвердило Ранэ с его-то властью. Даже если кто-нибудь что-то и заподозрил, то вопросы не задавал. Как в Урса. Он же ни капли не удивился поручению и выполнил все в точности, как было приказано. Сомнения закрались к нему, лишь когда началось расследование. «Значит, возвращаемся в Орден?» — спросила Паладин. «Скорее всего. У меня к тебе еще есть один вопрос. Какой?» «Ты сможешь выступить против других членов своего Ордена, против командора Вилса?» «Возможно, придется сражаться против них. Уверен, если он виновен, то просто так не сдастся». «Я...» — растерянно произнесла девушка. «Если нет, тогда нам лучше будет разойтись на время, пока я не разберусь с этим делом. Единственной просьбой к тебе будет не возвращаться в Орден и никак не сообщать пока обо всем происходящем. Вернись, Паргин, и...» «Я с тобой!» — перебила меня Ране. «Если Вилса в самом деле предал орден, нужно его разоблачить. Он может слишком много бед натворить. А если нет, то я буду рада убедиться в этом лично». «А столкновение с другими членами твоего ордена?» «Если ты не против, я хотела бы попробовать вначале уладить все миром. Если же не получится... Что ж, так тому и быть. Ты можешь на меня рассчитывать, я не подведу». «Уверена». Последний шанс передумать. Я не обижусь, если ты уедешь сейчас. Уверена, твердо произнесла она. Хорошо, я рад. Улыбаюсь и крепко целую девушку. После ее ответа сразу стало гораздо легче. Открыв дверь камеры, захожу к Вурсу. Мы попробуем помочь тебе. К кому в ордене ты хотел обратиться за помощью? Командор Гур! Они старые противники с Вилса, насколько знаю, там что-то личное. Вначале к нему, если не поможет, тогда есть еще несколько вариантов, но в них я уже не настолько уверен. Почему сам до него не добрался? Он сейчас должен быть в столице, да и я же до последнего не хотел в открытую влезать во все это. Пытался решить проблему окольными путями, не получилось. Что именно ты делал? Пытался с помощью тех, кому доверяю, сообщить ордену, что с командором Вилса не все чисто. И каков итог? Двое мертвые, один бесследно пропал. Четвертый смог все передать, но хода этому не дали. Я тебя понял. Перед тем, как начнем, еще пара вопросов. И первый — как наемники выследили вас? Не знаю, может, по вам? — Исключено. Мы еще не знали, где вы и прибыли на место, когда все уже закончилось, а ты уже покинул тот городок. Они опередили нас как минимум на несколько часов. — У меня нет идей. — У тебя осталось что-то из Ордена? Какие то амулеты, вещи? — Нет, я избавился от всего. — Тебя нашли так же, как и мы, задумчиво спрашиваю вслух больше сам у себя, чем у кого-то. — Нет, вряд ли. Я бы выяснил, если бы кто-то еще занимался поисками, интересовался и этим. — Возможно, я знаю, — произнесла раны, отвлекая меня от размышлений. «Да — Да, — спрашиваю, обернувшись к ней. Девушка стоит у входа в камеру, но дальше пока не проходит. Я не уверена, слышала только об этом. В ордене у важных людей берут слепок энергосистемы, Снимают энергетический след или что-то еще в этом духе. Он уникален у каждого человека. И с его помощью каким-то образом можно выследить нужного человека. Это сделано на случай предательства или пропажи. Но, повторюсь, я не уверена в этом. Слышала лишь такие слухи. «Я тоже слышал их. Правда, она такого уж важного для ордена человека вряд ли тяну, но...» Поддержал ее Вурса. — С тобой делали что-нибудь странное? — спрашиваю у него. — Возможно. Лет пять назад, когда я занял место главы каравана снабжения и нормально себя показал на нем, меня отправили на обследование к целителям, мол, проверить здоровье. Но, во-первых, мы и так каждый год проходим эту проверку, а во-вторых, целители были совершенно незнакомые, и то, что они делали, мало было похоже на обычные действия целителей при осмотре. Не могу утверждать, что это были не целители, но все же. А больше ничего странного за последние годы не припоминаю. А до этого я был слишком мелкой сошкой, чтобы со мной что-то такое сделать. Звучит интересно, говорю, обдумывая то, что услышал. Может ли такое быть? Вполне, только я вообще не понимаю, как это может работать при поиске на больших расстояниях. «Определение человека на малом расстоянии, вполне, но вот без прямого контакта, не знаю, как по мне, сомнительно, но допускаю, что такое может быть». «Со мной ничего такого не делали», — произнесла Ране. «А в Ордене не ходили слухи, как именно это работает, какие-то артефакты, магические ритуалы?» В ответ получаю отрицательное мотание головами. «Жаль». Так бы, может, было хоть немного понятно, с чем мы имеем дело и как это можно попробовать обхитрить. И как от этого скрываться, вы, конечно же, тоже не знаете. И снова отрицательное мотание головами. Не весело. Если это все-таки не просто слух, запущенный внутри Ордена, чтобы остановить его важных членов от необдуманных поступков, то наши дела плохи. Вурса могут выследить, что бы мы ни делали. Единственное, что остается — доставить как можно скорее его к командору-гуру, постоянно двигаться, менять направление, быть непредсказуемыми. — Выдвигаемся, быть всем настороже, — говорю, выходя из камеры. — Вы согласны мне помочь? — донесся мне в спину голос Вурса. — Я уже ответил на этот вопрос. — Постараемся. — говорю ему и обращаюсь к стоящему неподалеку стражнику. «Верните его вещи!» Стражник сразу же сорвался с места и куда-то убежал. Мы же направились к выходу из тюрьмы. «Где капитан?» — спрашиваю вернувшегося и принесшего оружие в Урса Стражника. «Должен быть в своем кабинете», — ответил Стражник. «Хорошо. Свободен. Говорю ему и обращаюсь к своим спутникам. Зайдем ненадолго к капитану и отправимся в дорогу. Пройдем через портал сразу в столицу». — За нашими вещами заходить не будем, потом вернемся за ними. Возражений со стороны паладина не последовало, и мы быстро дошли до кабинета капитана. Его хозяин и в самом деле оказался там. — Капитан? — снова здоровый с ним, зайдя в кабинет. «Что — Что-то случилось? — спросил он. — Можно и так сказать. Мы собираемся немедленно покинуть Касген. Я прошу вас связаться со столицей капитаном Алдриком». Нужно предупредить их о следующем. Прошу его и озвучиваю кратко происходящее и мои подозрения касательно Ордена. Сделаю. Вам нужно сопровождение. Давайте до портала, на всякий случай. Пара минут и все будет. Подождите у входа. Поблагодарив его кивком, выхожу из кабинета, и мы идем к выходу из отделения стражи. Недолгий путь по коридорам отделения, и мы подошли к выходу. Наружу выходить не стали, решили подождать внутри здания. «Вурса, это все, что у тебя есть?» — спрашиваю, кивая на него. И имею в виду, что он одет лишь в обычную одежду, ни какой-то брони, ни амулетов. «Да, моя старая броня пришла в негодность, смысла тягать ее на себе не было. А все амулеты уже потратил, ничего больше не осталось», — ответил он, печально вздохнув. Недолгое ожидание, и Крост подошел к нам. «Все готово. Отряд ждет». Он кивнул на улицу. «Спасибо, капитан. Удачи, констебль. Выйдя на улицу, вижу два десятка стражников. Среди них есть и знакомые лица. Сражался вместе с ними в прошлый раз. Выдвигаемся. Нападение может произойти в любой момент. Быть на стороже. Силы врага неизвестны». Могут быть как обычные бойцы с амулетами, так и маги, приказывая еду в сторону городского портала. Однако не успели мы толком отойти от отделения стражи, как где-то в городе в небо ударил здоровенный огненный столб, и следом за ним появилось облако пыли. Спустя мгновение до нас дошел и оглушительный грохот взрыва, а земля задрожала. Смотрю туда и понимаю, что неизвестные не мелочились. Взрыв был мощным, и я даже подозреваю, что именно было взорвано. Где-то там должен быть городской портал. И вряд ли целью взрыва было что-то другое. Назад! Укрыться в отделении стражи! Похоже, взорвали городской портал, приказывая окружая себя и вурса магическими щитами со всех сторон. Отряд сразу же ощетинился оружием, а маги выставили щиты. Недолгий путь до отделения стражи, и мы вошли в него. «Я объявляю городскую тревогу. Вам лучше пока укрыться тут», — произнес подбежавший капитан Крост. «Капитан, вы же понимаете, что следующей целью станет это здание?» — спрашиваю у него, наблюдая за тем, как все вокруг суетятся. «Понимаю, но они уже и так перешли черту. Мы сделаем все, чтобы наказать их». «Хорошо, мы задержимся». И разузнайте состояние портала. Он еще работает или слишком сильно поврежден? Конечно, туда уже отправлены ближайшие патрули. Как нас так быстро нашли? Вернее, не нас, а Вурса. Неужели в самом деле у Ордена есть неведомая система поиска людей по энергетическому следу? С трудом верится, но другого объяснения у меня нет. Причем враги должны были быть точно уверены, что Вурса еще здесь. Иначе этот взрыв просто не имеет смысла. «Ране, а скажи-ка мне, пожалуйста, ты же со своими не связывалась после того, как мы попали в Касген? «Нет, я с ними вообще последние несколько недель не выходила на связь. В самом начале сообщила, что мы встали на след, и все на этом». «Тогда как, твари, грани их дери, они так быстро оказались здесь, и я сильно сомневаюсь» что они прошли через городской портал. «Я не знаю», — растерянно ответила девушка. «Так, спокойно, я зря на нее насел. Но как-то же ведь они выслеживают Вурса, и нужно понять, как именно, а то, что-то мне подсказывает, с быстрым путем в столицу у нас возникли огромные проблемы».